Глава 32. Сидя в большом металлическом ящике за 3000 миль от Вашингтона, Рэчел секстен ощущала такое же напряжение, как если бы ее вызвали в Белый дом. Монитор видеотелефоны телефона чётко показывало лицо президента Зака Харни, сидящего в комнате связи на фоне президентского герба. Цифровая радиосвязь оказалась безупречной, если бы не едва заметное отставание звука от движения губ на экране, то можно было бы подумать, что собеседник находится в соседней комнате. Разговор был откровенным и оптимистичным. Казалось, президент доволен, хотя вовсе не удивлен восторженной оценкой, которую Рэчелл дала открытию НАСА и тому факту, что стране это открытие представит столь обаятельный человек, как Майкл толанд Харни пребывал в добродушном, шутливом настроении. «Уверен, вы согласитесь, президент посерьезнее, в идеальном мире последствия этого открытия оказались бы исключительно научными по своему характеру». Он помолчал, склонившись вперед так, что его лицо заполнило почти весь экран. К сожалению, мы живем в мире далеко не совершенном. А поэтому, как только я объявлю об открытии, оно моментально превратится в мячик для политического футбола. Если учесть неопровержимые доказательства и подтверждение самых авторитетных ученых, трудно даже представить, что широкая публика или кто-нибудь из ваших оппонентов смогут проявить недоверие и принятие открытия как-то иначе, чем в качестве истинно-научного факта. Харни улыбнулся почти печально. «Мои политические оппоненты поверят тому, что увидят. Меня куда больше беспокоит то, что им это очень не понравится». Рэчел не могла не заметить, насколько старательно президент избегает упоминания о ее отце. Говорил он лишь об оппозиции и о политических оппонентах как вы думаете, оппозиция будет кричать об обмане из политических соображений, уточнила она? Такова природа игры. Необходимо посеять хотя бы небольшое сомнение, заявив, что наше открытие – политическое мошенничество, организованное НАСА и Белым Домом. Расследование не миновать. Газеты моментально забудут о том, что НАСА обнаружило доказательства внеземной жизни, и все средства массовой информации дружно сосредоточатся на выявлении фактов заговора. К сожалению, любой вымысел о поддельности этого открытия окажется вредным для науки, порочащим Белый дом, убийственным для НАСА и, честное слово, в конечном итоге губительным для всей страны. Именно потому вы отложили объявление до тех пор, пока не получили полное подтверждение и поддержку авторитетных независимых ученых. Моя цель — представить информацию настолько четко и продуманно, чтобы в зародуши задушить любой цинизм. Открытие должно праздноваться с тем триумфом, которого оно заслуживает, и которого, несомненно, заслуживает работа НАСА. Рэчел насторожилась. Она интуитивно пыталась определить, какая роль в этом деле предназначена конкретно ей. «Нечего скрывать» что вы занимаете уникальную позицию и можете мне помочь. И опыт аналитика, и тесная связь с моим оппонентом придают вашему имени огромную значимость в оценке открытия». Рэчел невольно ощутил растущее разочарование. «Да, Пикеринг, как всегда, не ошибся. Президент готовится использовать ее в своих интересах». «Так вот», — продолжал харни — «учитывая все эти обстоятельства, я хотел бы попросить вас лично поддержать НАСА Именно в качестве сотрудника разведывательной службы и дочери самого главного политического оппонента. Все просто и ясно. Харни требует прямой поддержки. рэйчел до последнего момента верила, что президент все-таки сумеет оказаться выше подобной недостойной игры. Публичное выступление рэйчел на стороне президента немедленно превратит это открытие для ее отца в дело чести лишит сенатора возможности поставить под сомнение его истинность, не нанося удар по репутации собственной дочери. Это смертельный приговор для кандидата, объявившего своей главной ценностью именно семью. «Честно говоря, сэр», — заговорила Рэйчел, — «меня поражает ваша просьба». Казалось, президент не ожидал подобного ответа. Мне представлялось, что вы с готовностью придете на помощь. С готовностью? «Сэр, даже если не принимать во внимание мои разногласия с отцом, вы ставите меня в невозможную ситуацию. В наших с ним взаимоотношениях вполне достаточно проблем, чтобы еще усугублять их. А вы хотите буквально столкнуть нас лбами на глазах у всех. А ведь он остается моим отцом. Недостойно президента пытаться травить нас в драку». «Стоп, стоп!» Харни поднял руки, словно сдаваясь. «Разве кто-то что-то говорил о публичности? Открытости? Во всем прочем этом роде?» Рэчел помолчала. «Насколько я поняла, вы хотите, чтобы я заняла место рядом с администратором НАСА на пресс-конференции, которая планируется на вечер?» Президент расхохотался так, что в наушниках затрещало. «Рэчел, да за кого же вы меня принимаете? Неужели вы действительно считаете, что я способен попросить дочь ткнуть собственного отца ножом в спину на глазах у всей страны?» Но вы сказали, «И вы готовы поверить в то, что я заставлю администратора НАСА сесть перед камерой рядом с дочерью его заклятого врага?» Вы слишком много возомнили о себе, Рэчел. «Это пресс-конференция, чисто научная презентация». Честно говоря, я вовсе не уверен, что ваши познания в теории метеоритов в характере окаменелости и структуре льда придадут событию больший вес. Рэчел почувствовал, что краснеет. Но тогда какую же именно поддержку вы имеете в виду? Более соответствующую вашему положению, сэр. Вы сотрудница службы безопасности, связанная с Белым домом. Мой персонал общается с вами по вопросам государственной важности. Так вы хотите, чтобы я поддержал открытие перед сотрудниками аппарата? Казалось, Харни все еще забавлялся недоразумением. Именно тот скептицизм, с которым мне предстоит столкнуться за стенами Белого дома, ничто по сравнению с тем, что я сейчас терплю от своих непосредственных подчиненных. Мне откровенно не доверяют, сотрудники умоляют прекратить финансировать работы НАСА. Я их игнорирую, тем самым нанося себе как политику колоссальный ущерб. Но это все в прошлом. Верно. Как мы с вами уже решили сегодня утром, своевременность нашего открытия покажется политическим циникам очень подозрительной. А самыми отъявленными циниками сейчас выступают именно мои подчиненные. Поэтому я очень хочу, чтобы впервые они услышали эту информацию от «Вы до сих пор не сообщили персоналу Белого дома о метеорите». Только нескольким самым близким советникам. Секретность открытия оставалась приоритетной. Рэйчел чувствовал себя сражённой. Неудивительно, что его не понимают даже в Белом доме. Но это вовсе не моя сфера. Метеорит вряд ли может выступать в качестве объекта внимания разведки. Конечно, не в обычном смысле. Но эта тема, несомненно, имеет точки соприкосновения с вашей работой. Это сложная, комплексная информация, которая требует анализа. Существенные политические последствия. Я не специалист по метеоритам, сэр. Разве не может выступить перед вашими сотрудниками сам администратор НАСА? Вы шутите? Да его же здесь все ненавидят. По мнению моих людей Экстрем, скользкая змея, продавной тип, который обманом завлекает меня во все новые дорогостоящие авантюры. А как насчет Корки Мерлинсона, лауреата национальной премии по астрофизике, он обладает куда большим научным весом, чем я? Со мной работают политики, Рэчел, а не ученые. Вы познакомились с доктором Мерлинсоном лично, и теперь знаете, что это за человек. Сам я считаю его просто потрясающим. Но если выпустить его перед моими рафинированными, манерными интеллектуалами, то все закончится красивой цветной заставкой на экране. Здесь нужен кто-то менее экзотичный, не шокирующий своей необычностью и оригинальностью. «Вы, Рэчел, мой персонал знает вашу работу. А учитывая ваше имя, никто не заподозрит вас в предвзятости. Поэтому именно вас я могу спокойно выпустить перед своими скептиками». Рэчел почувствовала, что не в силах сопротивляться дружеским уговорам президента. «Наконец-то вы признали, что мои родственные связи повлияли на ваш выбор», — заметила она. Президент смущенно усмехнулся. «Разумеется, так и есть. Но, как можно себе представить, мои люди все равно получат информацию, независимую от вашего решения. Вы вовсе не пирожная, Рэчел, а все-навсего крем, сбитые сливки, и, конечно, не самый квалифицированный в данном случае специалист, а кроме того, вдобавок, еще ближайшая родственница того самого человека, который твердо намерен в ближайшем будущем вышвырнуть меня и моих людей из Белого дома» вам бы следовало заниматься торговлей. По сути, я именно ею и занимаюсь, так же как и ваш уважаемый родитель. И если быть честным, мне хотелось бы побыстрее закончить сделку. Президент снял очки и взглянул далекой собеседнице прямо в глаза. Речь почувствовала, что от него исходит сила, подобная той, которую излучал отец. Я прошу вас, как об одолжении о том, что является, по сути, частью вашей работы. Так как же, да или нет, согласны вы поставить мой персонал в известность о ходе событий?» Рэчел почувствовала себя в ловушке. Железный ящик крепко держал ее. Не продаваться. Даже за три тысячи миль она ощущала силу воли президента. Нравилось Рэйчел положение вещей или нет, но она вынуждена была признать разумность просьбы. «Я выдвину свои условия», — ответила она. Харни приподнял брови. «А именно, я встречусь с вашим персоналом без посторонних, без свидетелей, тесной компании без репортеров. Это частная встреча, а не публичная поддержка претендента. Даю слово, встреча уже назначена в очень закрытом, малодоступном месте». Рэчел вздохнула. «Хорошо, договорились». Президент широко радостно улыбнулся. «Ну вот и отлично». Рэчел глянула на часы и с удивлением осознала, что уже перевалило за четыре. «Но послушайте», — заметила она, — «если вы собираетесь назначить прямую трансляцию на восемь, то у нас просто нет времени. Даже если вспомнить, с какой скоростью меня сюда привезли, за оставшиеся несколько часов я все равно не успею вернуться в Белый дом, а мне необходимо подготовиться и...» Президент покачал головой. «Боюсь, я недостаточно ясно высказался. Вы будете говорить оттуда, где находитесь, сейчас, в режиме реального времени». Рэчел засомневалась. «Какое время вы планируете?» «Честно говоря, улыбаясь, произнес президент, я хотел предложить начать прямо сейчас». «Все уже собрались, смотрят на огромный пустой экран, телевизор и ждут вас». Рэчел окаменело. «Сэр, я совершенно не готова, я не могу. Просто сообщите им правду, это трудно». «Но...» — Рэчел проговорил президент, склоняясь к экранам «Вспомните, вы ведь зарабатываете на жизнь именно тем, что анализируете, в определенном образом подаете информацию. Ну так и сделайте это». Он уже протянул руку, чтобы нажать кнопку передающего устройства, однако помедлил. «Да, кстати». — Наверное, вам приятно будет узнать, что через секунду вы окажетесь в положении представителя высшей власти. Рэйчел не поняла, что он имел в виду, но спрашивать было уже слишком поздно. Президент нажал кнопку. На мгновение экран перед Рэйчел опустел, потом вновь ожил, и она увидела впечатляющую картину. Перед ней был овальный кабинет Белого дома, переполненный людьми. Только стоячие места. Казалось, здесь собрались все до единого сотрудники Белого дома. Все они смотрели на нее. Рэчел поняла, что камера, которая передает изображение, находится на президентском столе, на уровне глаз сидящего за столом человека. Положение представителей высшей власти. Рэчел ощутила, что не в состоянии справиться с горячей волной чувств. По выражению лиц присутствующих, она поняла, что все смотрят на нее с таким же удивлением, как и она на них. «Мисс Сэкстон!» — раздался резкий голос. Рэчела глядела море лиц и нашла ту, кто произнес эти слова. «Костлявая женщина в первом ряду. Марджори Тенч. Ее ни с кем не спутаешь даже в толпе. Спасибо за то, что составили нам компанию, мисс Сэкстон!» Голос Тенч звучал удовлетворенно. Президент сказал, что у вас интересные новости.